Рука Времени Заботливо Серега подал горячего взвара и сразу побежал за новым кувшином. — Ты грустишь, государь, — сказала Знабиша. Релиз выглядел страшно измотанным. — Меня так охраняли от горожан, словно каждый здесь нож на меня наточил. И Гайдиар про то сведал. — Гайдиара сосулькой зашибла, — проворчал ильбис Он думает, ты первоцарь среди вчерашних врагов. «А ты как мыслишь, райца?» «Делать нечего», — Азнабиша произнес крамольную правду. «Меч державы знает стогна Выскерега до последнего закоулка. Знает столь хорошо, что я порой удивляюсь, как здесь еще прячутся какие-то воры. Он мог провести тебя в бутырку такими ходами, что никто бы и не заприметил. Думается, государь, тебе показали, сколь связан правитель опасностями своего сана». Эльбис кивнул и высказала то, на что у Азнабиши не повернулся язык. «А еще показали, как ты неспособен и мал без копий Гайдеяра, без верховной власти, Хадуга. Мы с тобой в семье приемыши, Аро. Они даже не знали о тебе, пока дядя Сегар не объявил». «Коршак знал», — резко бросил косохлёст «Котлеров подослал». «Хороши приемушки», — хмыкнула нерожень. «Все кланяются, а до конца не верят» буркнул Эльбис. — Без меры испытывают. Эрелис -э устало вздохнул. — Нет правды в том, чтобы войском от людей заслоняться. Так левши гордая из дворца выйду. Отец наш с дядей космохвостом, память горда им обоим. А то без него... — В одиночку со двора не пойдешь, мрачно пообещал косохлёст. — Даже не жди. А тихо вымолвил. — Твоя берега, друг мой, от пьяного невежи. «Если котлеры, тот раз отбились!» — не уступил косохлёст. Азнабиша прошептал. «Котёл служит царю». Когда восьмой сын замыслил против родни, великий котляр принял мзду, но дал орудие беспрочим, избегая опалы, кто бы не победил. «Если бы он лучших послал...» Азнабиша сглотнул. «Если сам лихорили...» «Он не назвал имени...» По лицу Эрелиса проползла горестная усмешка. «Праведной рукой, — сказал он, — сразит царь, — все видели сегодня, какова цена моей оружной руке?» «Я ждал боя, а увидел битьё. Что на тебя нашло? — требовательно спросил косохлёст. — Тебя лучше учили?» Эрелис некоторое время молчал, хмурился думал. «Как туча затмила!» — неуверенно проговорил он затем. «Тошно, тяжко. Вериги. Все тщетно. Все зря. Гайдеяр безмерно искусен. Но твоя ветвь выше? На четыре ступени?» — сказала царевна. «Как так?» Релиз слабо отмахнулся. «Может, кто-то с лестницей просчитался?» Азнабиша тревожно задумался, вороша в памяти родословные книги. «Сейчас болезновать будем», — фыркнул косохлёст «Как тому сиротки из песни?» «Не ошиблись». — уверенно объявила Знабиша. — сразишь в голосе Эльбис пела торжество. — Если мы в праведную руку праведное оружие вложим! На стене спаленки висел подарок неуступа. Меч раза в два моложе орлиного клюва, и Релис называл его косаренком. — Лихорю неоткуда знать о пророчестве! — вдохновенно продолжала ильбис Довести нужно. Но так, чтобы нам стало к выгоде, а ему на погибель. Эрелис -э смотрел во все глаза. Как примером? А хоть вот так. Пусть ему донесут: "Предрекламу Улгадалка, будет у тебя лихорь с царем противоборение, и склонишься". Он знает, что давней крови ты ему не забыл, и подумает: "Вот, уже исполняется". А дальше Мартхе сказывают: "Лихорь старые деи писание всё почитывал". "Это так", подтвердила Знабиша. «Ведает, стало быть, как решения царские испокон веков принимаются. На какие лютые грехи глаза закрывают». «Взор не рыжей, не опасно блеснул из темноты». «Бывало, царевичи исчезали безвестно. А тут котлеры всего лишь худородного телохранителя загубили. Дом сожгли, девку вымочили, бабушку покалечили». «В чем выгода-то?» — нахмурился косохлёст. Эльбис ответила пристально глядя на брата. — Пусть лихорь думает, будто постиг твою волю, и просчитается. Пусть не к схватке готовится, а замирение ищет. Тогда ты увидишь, с какой стороны у него панцирь плохо застегнут. Чтобы праведную руку наверняка занести, — добавила нерыжень. Косохлёст хмыкнул. — Амартхе тем временем великого котлера взрастит на замену. — И взращу, — Азнабиша глядел строго. «Государю известно, сирот на улице без счета. Детям праведных будут нужны райцы, не обязанные ни одному великому роду. И тайные войны для неявных дел», — добавила Нерыжень. «И чтобы самые лучшие опять в рынды пошли». А Знабиша вдруг вспомнил, как два глупых юнса разок уже возомнили себя вершителями судеб. «Жизнь царства легко расписывать наперед. Это за одной своей судьбой поди, уследи». Царевна подслушала его мысли. На чистом лбу залегла отвесная складочка. «Думаю, вот какой такой чуженин с лихарем должен был пасть?» Эрелис крепко взял сестру за руку. «Наизнанку вывернусь, а здесь тебя не покину». Скрипнула внешняя дверь. Стража впустила запыхавшегося серьгу и виноватого растерявшего важность Ардвана, отыскавшего Тадгу. Молодой счастлитель нашелся на том самом месте, где полдня назад его застал в призыв, в дальней пещере Книжницы за крепостной стеной ящичков. Сказав Ордвану «ага», он решил перечесть никак не дававшуюся строку, и время остановило для него бег. Ордван толкнул друга в спину. — Челом, бей, дурень! прощение проси! Тадга послушно бухнулся на колени, и произнес, будто одно слово все объясняло. «Врутся лето!» «Что?» — удивилась царевна. Сын рыбака упал рядом с горцем, взмолился. «Смилосердствуйся, государь! Он... он... как задумается!» в руце лето!» «Сирич... год в руке!» — перетолмачила знабиша. «Одно из старых учений, отвергнутых за ненадобностью». Тадга приподнялся, моргая. Глаза были красные, воспаленные, и видели перед собой уж точно не плеть на мыщице важного кресла. «Есть рука счета десятками, есть дюжинами и сороками, есть рука умножения и венец всему, рука времени». «Особым счетом перстов познается день месяца и седьмицы, всего же паче дни святых праздников», снова пояснил изнабиша. Ныне всё сочтено наперёд и записано. Посему...» круг солнечный 28 лет, перебил Тадга. Ход луны обновляется за 19 лет, и это приводит нас к великому небесному кругу. А вот земные круги: твердь знает 40 лет, море 60, и вся вода 70 лет. Я начал вымётывать и нашёл, что нынешний счёт времени спешит на четыре дня, упущенный в беду. «Наши праздники знакомы богам, ибо мы справляем их в неверные сроки. Лечение бессильно против болезни, ведь лекари ошибочно...» Эрлис поднял руку. «Ты не пришел на мой зов!» Тадга заморгал чаще. «Великие и малые числа, небесные и земные круги. Что помимо них имело значение? Ты встрял, когда я слушал своего райцу. Ты забыл, что читаешь мои книги» лишь до тех пор, пока есть на то моя воля. А теперь прочь с глаз негодный слуга». Тадга едва понял. Ведь сказанное не относилось к учению чисел. Ардван схватил друга за шиворот, заставил подняться, пятясь потащил вон. Косохлёст гневно бросил. «Тебя кто отпускал, краснописец?» Оба замерли. Тадга, недоумевая, Ардван ужасаясь. Эрелиз чуть шевельнул плетью. — Ступай с ним и вернись. Когда вновь подала голос дверь, царевич спрятал в ладонях лицо. — Будь у меня в половину такой дар к воинству, как у него к числам, лихаря уже оплакивал бы котел. Почему я не могу восхититься умом этого юноши и отпустить его заниматься? — Ты поступил правильно, государь, — тихо произнес изнобиши заменки переглянулись. «Дядя Сегар в нашу бытность взял отрачонка», — припомнил косохлёст. «Не за Маюшку», — улыбнулась нерыжень. «Видали мы отроков, но чтоб в лёд хватали, как этот». «Если голову не сломил, поди уживитесь, хотя поясывать у нас не спешат». «Так вот, разок он не услышал приказа». «Ох, его дядя Сегар бил-колотил». Царя-то поежились, особенный релиз, помнивший и рели, увесистую длань воеводы. «Аж мне, — продолжал косохлёст, — жаль стала дурня, — а я его не любил. Ты простым словом о дядя Сеггар латной рукавицей на, на направлял. Хотя парень тогда подвиг содеял. Когда царь силён престолом, он милостиво спускает вольности. Особенно мудрецам и поэтам тихо проговорила из Набиша. Но для восхождения к трону необходим железный кулак. Ты собираешь дружину верно, государь. Тому, кто находит дела превыше твоих, в ней не может быть места. Релиз тяжело вздохнул, покачал головой. Не всякий способен быть перстом в кулаке. Третий царь моего имени знаменит только тем, что в его дни была обретена рука умножения. Пусть твой друг, Мартхе до истечения двух седмиц забудет путь в книжницу. И я больше не велю звать его, когда потребуется вернейшие. На иссад, оставленный порядчиками, понемногу возвращался народ. Затевать торг было поздно. Люди больше толковали о деяниях дня. Под теплой сенью печи не смолкал голос дудочки. Все хотели слышать песню, тешившую праведного царевича. — Я ж ты так и сказал. Сыграй, мол, сиротка для сироты. — Так и сказал. — И поднял своеручно. Не погнушался. — И поднял. Вот здесь плечо тронул. Белой ручкой за руку взял. — Быть не может. — А людей спроси, Жала. Не все как ты и дома посиживали. — Ты, Жала, посмей еще третьего сына дурным словом бесчестить. Кабы рундуки в обрыв не слетели... «Пой, что ли, кобец! Радуй нас, как царевича радовал!» Копчика не стать было упрашивать. Песня, поновленная нечаянным вдохновением, звонко отдавалась в крутых скальных стенах. Горожане, спешившие висячими мостиками, останавливались послушать. И я припомнил. Был героем отец родителя отца. Стоять с протянутой рукою негоже внуку храбреца. «Свою судьбу схвачу за ворот!» И вот что, люди, вам скажу. Жесток и тёмен этот город. Пойду-ка новый заложу. Издюжу нынешние беды. Осилю труд, забуду страх. И, может быть, в луче рассвета Замечу лодку в облаках. Отца под парусом рогожным И мать, как прежде, у руля, Чтоб с моря править им надёжно затеплит светочей земля. И я приветно вскину руку. По праву в людях знаменит, И гордый пращур, Подвиг внука, Мечом геройским осенит. Все девки дуры! Видали мы, как они царевича Отвергают ради пивчишек Воля твоя, брат? А я, бывший горда, ее не пускал. И без того бессудничает, с рамдой да и только. Гайдеяр сидел в опочивальне владыки, и Ел масляный пирог, недоразумению, называвшейся калачом. Запивал пивом. «В чем же срам?» — грустно полюбопытствовал Хадук. Его трапезу составляла пареная рыба без соли. С явнушком по городу шастает. То к наживщикам, то в кружало. В книгах копается. В добычный ряд гулять ходит, про который ей вовсе знать бы не надо. С мезоньками дерется. «Да?» — оживился владыка. «И многих побило?» «Как ведигу отделала, я тебе сказывал. Вот теперь при охранице, а этой мои порядчики боятся, не то что мезоньки». «Так оно не срам, а лишь резвость. С дурными девками ведь не пляшет?» «Не пляшет. На остатных кузнецов не заглядывается? Вином допья на них мелеет? Казну в роковых играх не расточают. Площадник покачал головой. — Честь памятует, стало быть, — подумав, заключил Хадук. — Все же, кровь по прямой от высшей царевны. Братишка суд выдержит, отпущу. — Но владыка! Хадук с тоской глядел на свою рыбу, ни приправ, ни подливы. Иначе ночные корчи, казнищие боли, безумный бег сердца, жестокая плата за век излишков и удовольствий. — Да, я владыка, — проговорил он медленно. — Всего лишь Эрелис станет царем. Он бесстрашно примет венец, который я убоялся на себя возложить. Ты сам знаешь, сколь памятливы цари. «Кабы не припомнил нам тогда разлуку с сестрой!» «Чего боишься, брат? Он весьма мало знает про царский дар и почти не ощущает его. Какое пользоваться? Я сегодня вполне в том убедился. Надеюсь, ты не слишком его придушил? Он не должен был догадаться. Обижаешь, брат, я был осмотрителен. Он лишь познал невладение» однако так и не сдался. Я ждал удатка словом или деянием, но пришлось завершить бой самому. силён старый не уступ молодого не уступов скормил. Мне ведомо каково стоять против тебя, брат с оттенком восхищения промолвил Хаук. У нас будет царь кого заждалась Андерхайна. Я наконец смогу отдохнуть. «Не пришлось бы, наоборот, поплясать!» — хмуро предрек Гайдиар. Два истинных вершителя судеб посмотрели один на другого и засмеялись. Будущее, которого чаял и боялся владыка Хадук, было еще далеким, зыбким, неясным. «Стоит пальцем шевельнуть, и всё переменится!»